Мистер Милви опять улыбнулся, заметив как бы про себя, что этим сказочным королям и королевам почему-то всегда хотелось иметь детей. Сам же он думал, что будь эти короли приходскими священниками, у них, возможно, явилось бы желание противоположного порядка. «Думаю, что нам лучше пригласить на совет миссис Милви. Я без нее как без рук. Если позволите, я позову ее». «Маргарет, дорогая!» И миссис Милви сошла вниз. Это была миловидная и живая маленькая женщина, уже истощенная заботами, которые успели заглушить в изящные вкусы и жизнерадостные фантазии юности, заменив их школами, супом, фланелью, углем, всеми будничными нуждами бедняка и воскресным кашлем малых и старых прихожан. Надо отметить, что мистер Милвин не менее мужественно отказался от многого, что было связано с прежними его занятиями и прежними товарищами-студентами, для того, чтобы трудиться над черствовыми крохами жизни среди бедняков и их детей. «Это мистер и миссис Боффин, душа моя». «Ты ведь слышала, что они унаследовали все имущество старого Гармана? «Конечно, я очень рада вас видеть» «Миссис Боффин желает усыновить мальчика, душа моя» Миссис Милви заметно встревожилась, и потому ее супруг поспешил разъяснить «Сиротку, душа моя» «Ах, вот как» Миссис Милви несколько успокоилась за собственных детей «Я подумал, Маргарита, что внук старой миссис Гуди, может быть, подойдет им». «Что ты, Фрэнк, не думаю, чтобы он подошел». «Нет». «Конечно, нет». Миссис Боффин, которая до сих пор сияла улыбками, очарованная живостью маленькой женщины и ее сочувствием, поняла, что тут следует вмешаться в разговор. «А почему же этот мальчик не подойдет?» Мне кажется, и мой муж верно согласится со мной, если подумает хорошенько, да. что вам трудно будет отучить его от нюхательного табаку. Его бабушка ужасно много нюхает и совсем засыпала внучка табаком. Но ведь бабушка не будет жить с ним? «Маргарита!» «Да, Фрэнк, но она повадится ходить к миссис Бофин, и чем лучше будут ее угощать, тем чаще она будет наведываться. И с ней очень нелегко иметь дело. Надеюсь, вы не сочтете меня злопамятной, но я не могу забыть, что в прошлый сочельник она выпила у нас одиннадцать чашек чаю и при этом все время ворчала». И она неблагодарная, Фрэнк. Помнишь, как она собрала целую толпу под нашими окнами поздно вечером, когда мы уже легли, и жаловалась, что ее обидели, показывая всем любопытным подаренную ей новую фланелевую юбку, будто бы слишком короткую? Mm -hmm. Это верно. Пожалуй, ее внук не годится.